Старый лес близ Гурмышской. Догорает вечерняя заря. И на дорогу быстро выбегает Петр, за ним Теренька, мальчишка лет десяти. Теренька! Ты взлезь на дерево? Вон там, вон с краю. И значит, смотри по дороге в оба. Да смотри, не засни, а то кто-нибудь застрелит за место Тетерева. Слышишь? Вот как значит, тятенька, ты в те поры с дерева Турманом катись и вот прямо сюда. Ну, пошел. Да ты поразвязный, поразвязный! Теренька убегает. С другой стороны из-за деревьев показывается Ксюша. Она торопливо запыхавшись подходит к Петру. Здравствуй, Петр. Здравствуй. Какие дела? Все те же, немножко хуже. А мы так наслышны, что много лучше. Да что ты сочинёшь? за благородного выходите. Оно лучше, потому, может, еще на разные языки и знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носят, не то что мы. Да полно ты, полно! <свят> Ведь знаешь, что этому не бывать. Ну что ж ты прибираешься? Да как же это значит не бывать, когда тетенька дарит часами? Не бойся, ты не бойся. Ты мне прямо говори. Чья то своя, ты или чужая? Своя, милый мой, своя. Да кажется меня и неволить-то не будут. Аж уж... тут что-то другое. Отвод! О, похоже. А Оксюш. А уж я тогда давить натерпелся. Ну, -то? Да ведь тятенька-то ей словечко про тебя закиров, а она ему на прямки, Так веришь ты, пока не разговаривает, и меня ведь точно кипятком шпарили. А потом тятенька часа два битых ругал, отдохнет, да опять примется. Ты, говорит, меня перед не дураком поставил. Да она рада бы меня с рухта сбыть. Да я и денег жаль. Ну, а что отец-то твой? Все еще ищет. Меньше 3000 тысяч не мириться. Ежели, говорит, за тебя три тысячи не взять, так не стоило тебя и кормить. Кать, <свят> говорит, на козе женю да с деньгами. Делать нечего. <свят> Трех тысяч мне взять негде. У меня спрашивал ты. Чья я? Ты-то чей? Свой ли? Да я-то чужой, про меня что говорить? Я каторжный, по рукам и по ногам скованный, навеки нерушимо. Да ну что ты такой грустный-то? Неласковый. Ну а чему радоваться-то? Я ведь и то уж он полис вхожу хожу, все на деревья посматриваю, который суп покрепче. Да и самой-то чай не веселее моего. Мне не грустно, не весело, я уж замерла давно. Ну а ты, да забудь ты свое горе на время, пока я с тобой. Да так-то так. А радость-то все мало. Дах ты глупый. Ну как же тебе не радость, да? Какая девушка тебя любит? Ну а чего же меня не любить -то? Я не мордва, не крещенная. <свят> да чего вам делать больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Пойдет прочь, прочка лета. Да, ну нечего сердить. Ведь у меня теперь еще засад в голове. Вот третий день думаю и мозги никак не поворачиваю, и цвета ну и этот. <свят> О чем ты думаешь-то? Ты обо мне-то подумал бы. Ведь нужно подумать-то. Да ведь о тебе-то я и думаю, у меня надо было. Вот одно дело, приставать к тятеньке. Ну, нынче он меня примерно поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра, так будем говорить, хоть и прибьет, а я послезавтра опять за то же. И так, покуда вы ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду, чтоб ни одного дня не пропускать. Ну, либо уж он меня по поленом, Либо сделает, по-моему, по крайности, развязка. Ну, а другое-то что ж? А другое-то? Другое-то дело почуднее будет. Ну... У меня своих есть денег рублей 300 Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так денег-то, пожалуй, и волю будет. А потом что ж? А потом, эй, унеси ты мое горе. Что? Сейчас мы с тобой на троечку. Ой, вы, милые, подъехали к Волге на пароход. Вниз только бежит ходка по берегу-то не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове. Жить, чего душа просит. Ну, дорогого, чтобы для нас не было. а не знакомых-то встретишь? Я взял тебе сейчас один глаз, зажмурил, вот, видишь, два. <свят> И кривой. Да <свят> ну. И никто не узнает. <свят> да я тебе так вот дня три прохожу, а Эй, <свят> А то еще раз, какой со мной случай, я тебе скажу. у <свят> меня, тятенька, в Нижний, за делом. Да чтобы не мешкать. А в Нижнем-то приятели нашлись, да и заманили в Лысково съездить. Как быть? Ведь, узнает, дома-то беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал и еду. А на пароходе как раз тятенькин знакомый. Но я от него не прячусь, скажу смело. А он все поглядывает. Вдруг, вижу, подходит. Выговорит Откуда едете? Это из Мышкина, говорю. А я там сроду не был. Что это, говорит, мне ваше лицо очень знакомо? <свят> да ведь мудрёного не говорю. А сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне в другой раз, все с тем же. Подходит в третий, все пытает. Взяла меня за сердце. Я так, говорю, мне самому ваше лицо знакомо. Да не сидели мы вместе с вами в Остроге, в казарне? Пришли, публики! Ого! Он не знал, меня от меня откатиться Ого! я его и Ого! Ого! Встреча-то что? деньги. Что ж потом? Вот тут я не додумал еще. <свист> тут либо ехать виниться, либо выбирать яр покруче до да места поглубже, да, чтобы вот воронка вертела и по-топорному. Вот как топоры плавают. Надо подумать еще. Нет. Уж ты лучше, Петя, первое-то попробуй. Надоедать стал? Ты? Да. Ну, а там, пере. ну, мы подумаем. Ты провери завтрак нам в сад попозднее. У нас рано ложаться. Ладно. Ладно. Между деревьями мелькает красная рубаха. Это мчится терёнька, перескакивая через пни. Что? Забаш! Бежать во все лопатки! Прощай. Прощай! Петр и Аксюша расходятся. Из глубины леса по дороге медленно идет одинокий путник. На нем широкий парусиновый плащ, дорожный ранец на спине, черная шляпа с большими полями. Лицо его, изборожденное глубокими морщинами, пасмурно. Навстречу ему из-за поворота дороги выходит другой путешественник. Он также, видно, прошел немало верст, Но не утратил своей безмятежности. Это два провинциальных актера Геннадий Несчастливцев и Аркашка Счастливцев. Аркашка? Я? Yeah. Геннадий Демьянович. Геннадий Демьянович, как есть весь тут. Куда и откуда? Из Вологды в Керчь, Геннадий Деменович. А вы? С... Из Керчи в Вологду. А. Ты пешком? На своих, Геннадий Деменович. А вы, с... Геннадий Деменович? Скорейте. Раз ты не видишь, что спрашиваешь о Да нет, я так. Сядем, Аркадий. Да на чем же, Геннадий? Я здесь, а ты не хочешь. Несчастливцев опускается на пень, счастливцев присаживается около него на траве. О, что это у вас за ранец, Геннадий Демьякович? Ну, штука отличная. Да. Сам братец шил для дороги. Легко и укладывается. Да. Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там, Геннадий Демьякович? Платье, братец, хорошего у полка в а -а -а. Тогда я в Ильинскую после много платья сделал. Гладная шляпа, братиц? два парика, пистолет тут у меня хороший, у черкесов карты выиграл в Пятигорске, замок попорчен, как-нибудь, когда в Туле буду починить, прикажу. Жаль, фрак нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменил. Ну, у что же вам фрак, Геннадий Дмитриевич. Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу и на тебя. Ну приеду теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю к трупу, должен я к губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. Комики визиты не делают, потому что они шуты. А люди брать. А у тебя что в узле? А, библиотикас. Большая? Да, пьес 30 с нотами есть. Драмы есть? Нет, только две, а то все удивились. Ну зачем ты такую дрянь-ночь? Денег стоит, Геннадий Ильич. Вот бутафорские мелкие вещи, вот орденас. И все это ты стержал? И за грех не считаю, Геннадий жалованье Жалование задерживается. у тебя где -то? Вот, что нам нес. А то уж давно никакого нет. Ну а как же ты зимой? А я Генальдович обдержался. В дальнюю дорогу она точно трудно, да ведь кто на что, огонь на выдумке. Везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Эти. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садится, опять закатает. Тепло? Ничего, доехал. А много больше 30 градусов было. Зимняя дорога-то Двиной, между берегов-то тяга, ветер с севера, встреча. У -у -у. Так вы в Вологду, Скинадьмедович? В Вологду. Так, а там ведь теперь трупы-то нет. А ты в Керч? В Керчь. В Керчь тоже, брат, трупы нет. Ха, ну что ж делать Пройду в Ставрополь, в Тифлис, там уж неподалеку -с. А вы что, тобой в последний раз? В Кременчуге виделись? В <смех> Кременчуге. <смех> ты тогда любовников играл. Да. Что ж ты брать с А я потом в комики перешел, Геннадий Да, да уж больно много их развелось. Знаете, образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут. Жития нет, Геннадий <смех> Из комиков-то я в суфлёрыс. да. Вот каковой человеку С возвышенной душой-то и в суфлёрыс. Все там будем, брат Аркадий. Да, одна была у нас дорожка, Геннадий Иванович, и тут перебивается. От того, что просто, поясничная хитрость невелика. А От попробуй-ка в трагике, вот и нет никого. А ведь игры-то хорошие у образованных нету, Геннадий Да нет, да, такая ну, что... игра, мекина. Конитерь. Конитерь брачит. Да. А как пьеса стоит, хоть бы и Я же сам видел. Да. Любовник тела. резонер Ченор! И комик Ченнор! Основание-то в сей и, и смотреть не стал. Ушел. Ты зачем это испаньолку завел? что ж. Скверно. Русский ты человек или нет? Ну что за гад. Терпеть не могу. Обрей совсем. Люж, ну бороду отпусти. Я пробовал бороду, тут не выходит. Ну как так, что ты врёшь? Не выходит, Геннадий что да Тут вместо волос перья раскрыт. Перья? Рассказывай ещё, ну говорю тебе, обрей. А то попадёшь мне под сердитую руку со своей ты, смотри. Обреюсь. А я, брат Аркаша, там на юге расстроился совсем. А чё так Характер, брать, знаешь ты меня, лет ведь я. В области не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антропнерами терисовился, неуважение, брать, интриги. Искусство не ценит, все копишеньки. Хочу вас на севере счастья попробовать. Нет, у нас то же самое. Нет. И у нас не уживётесь. Я вот тоже не ужился. Ты тоже. Сравнял ты -то себя со мной? Ну что же, еще у меня характер получше вашего, <с я смирнее. Что? Нет, Геннадий ну как же, я же смирный. Я никого не бил. Так тебя били, кому только не лень было. Всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю. У всякого свой вкус. Ищи. Ты, ты, ты! Я ничего не смею, Геннадий, ну, вы, вы же сами сказали, что не ужились. Не ужились? А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал? Ну-ка, сказывай. Ну, что сказывай? сказывай, мало Эх. чего болтают. Выгнал. А как выгнал, за что выгнал? Как выгнал? И то слышал, и то известно, братья. Три раза тебя выбивали из города В одну заставу выгонит, а ты войдешь в другую конец уж губернатор вышел из терпения Стреляйте, он говорит, в мою голову Здесь он еще ворочится Стреляйте, ты что, стрелять можно? Ну, стрелять не стреляли, а Четыре версты казаки ногайками гнали Совсем не четыре, дорожки. Ну будет, Аркадий! Не раздражай меня, братик Подвигайся! Подвигайся, Деменович. Да, брат Аркадий, разбился я с театром, а уж и жаль теперь. Как я играл, боже мой, как я играл! Очень хорошо-с! Да так хорошо, что... Да что с тобой толковать, что ты понимаешь? Последний раз в Лебедяне Играл я в Сам Николай Фресанпович Рыбаков смотрел. Кончил я. последнюю сцену выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо. Геннадий не убивайте, боюсь. Это ничего, это это только пример. боюсь, меня ведь уж раз так-то убили совсем. Кто? Как? Это Бечевкин, Бечевкин. Он Липунова играл, ну, а я Фидлера. И еще на репетиции он все это примеривался вот так. Я, я говорю тебе, Аркаша, вот как в окно выкину. Вот этой рукой, говорит, возьму заворот, подыму, так подсажу и выкину. Так, говорит, Каратыгин делал. <связывая> я его молил, молил, Геннадий Лёвич, на колени вставал. Дяденька говорит, ну что, ну не, не убивайте вы меня. Да ничего, говорит, Аркаша, что ты, ничего. И вот пришел спектакль. Подходит наша сцена. Публика его принимает. Гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза кровью налились. Подстелите, говорит, этому дураку что-нибудь под окном, как бы я его в самом деле не убил. Понимаете, конец мой приходит. Как я там пробормотал свою сцену, не помню. «Подходит он ко мне, лица-то человеческого нету! Зверь, зверем!» Схватил он меня так левой рукой, «Заворот, на воздух, отправил как размахнется, как кулаком по затылку, хватит! Света я не взвидел, Пенальевич! Ты, ты, Сажени три от окна пролетел! В женскую уборную дверь было. Хорошо, трагиком его за эту сцену 30 раз вызывали. <свят> Публика прямо чуть театр не разломала. А я я на всю жизнь коллегой мог остаться. Так вот немного только бог помиловал. Эффектно. А... Надо это запомнить. Постой, -ка, как ты говоришь. Что... Я Эй, эй! Ну, ну не надо, не надо, убирай В другой раз Так вот, положил он мне руку на плечо Ты, говорит, да я, говорит Умрем, говорит, лестно